Отпустив в полголоса идиота, Виктор вышел в прихожую и повернул ключ. В номер ввалился Эр-Квадриго. Он был в халате, волосы у него были всклокочены, глаза бегали. — Слава богу, хоть ты на месте! — сразу же заговорил он. — А то я совсем со страху спятил. Слушай, Банев, надо удирать, пойдем, а? Пойдем отсюда, Банив. Он схватил Виктора за рубашку и потянул в коридор. — Пойдем, невозможно больше! Обалдел, сказал Виктор, вырываясь. Иди спать, Рамолик. Три часа. Но Квадрига снова ловко ухватил его за рубашку, и Виктор с изумлением обнаружил, что доктор Ганорис Кауза совершенно трезв, от него даже не пахло. Нельзя спать, сказал Квадрига. Из этого проклятого дома надо удирать. Видишь, что со светом? Мы здесь погибнем. И вообще из города надо удирать. У меня на вильне машина пошли. Я бы один уехал, да боюсь выйти». «Погоди, не хватайся», — сказал Виктор. «Успокойся сначала». Он втащил Квадригу в номер, усадил в кресло, а сам пошел в ванную за стаканом воды. Квадрига сейчас же вскочил и побежал за ним. «Мы здесь с тобой одни, никого не осталось», — сказал он. Голема нет, швейцара нет, директора нет! Виктор открутил кран. В трубах заворчало, вылилось несколько капель. Тебе что? сказал Квадрига. Воды надо. Пойдем, у меня есть целая бутылка, только быстро и вместе! Виктор потряс кран. Вылилось еще несколько капель, и ворчание прекратилось. В чем дело? спросил Виктор холодея. Война? Квадрига махнул рукой. «Да какая война! Удирать надо, пока не поздно. А он — война!» «Почему удирать?» «По дороге!» — сказал Квадрига, идиотски хихикнув. Виктор отодвинул его локтем, вышел из номера и направился вниз к портье. Квадрига семенил следом. «Слушай», — бормотал он, — «давай через черный ход, только бы выйти, а там у меня машина уже заправлена, погружена. Я как чувствовал, ей-богу!» — Водочки выпьем и поедем, а то здесь водки не осталось. В коридоре тускло, как красные карлики, светились плафоны. На лестнице света не было вообще, в вестибюле тоже. Только над конторкой портье тлела лампочка. Там кто-то сидел, но это был не портье. — Пойдем, пойдем, — сказал шепотом квадрига и потянул Виктора к выходу. — Туда не надо, там нехорошо. Виктор высвободился и подошел к конторке. «Что у вас тут за безобразие?» — начал он и замолчал. За конторкой сидел Зурзмансор. На месте партие сидел Зурзмансор и быстро писал в толстой тетради. «Банев», — сказал он, не поднимая головы, — «вот и все, Банев, прощайте и не забывайте наш разговор». А я не собираюсь уезжать, — возразил Виктор. Голос у него сорвался. — Я намерен узнать, что делается с электричеством и водой. Это ваша работа. Зурзмансор поднял желтое лицо. — Нет, — сказал он, — мы больше не работаем. Прощайте, Банев. Он протянул через конторку руку в перчатки. Виктор машинально взял эту руку, ощутил пожатие и пожал сам. — Такова жизнь, — сказал Зурзмансор. Будущее создается тобой, но не для тебя. Вы, наверное, это уже поняли. Или скоро поймете. Вас это касается больше, чем нас. Прощайте. Он кивнул и снова принялся писать. Пойдем! прошепел над духом квадрига. Ничего не понимаю, громко на весь вестибюль произнес Виктор. Что здесь происходит? Он не желал, чтобы в вестибюле было тихо. Он не желал ощущать себя здесь посторонним. Не он здесь посторонний. И нечего Зурзмансору сидеть в три часа ночи за конторкой портье. И нечего меня запугивать, я вам не квадрига. Но Зурзмансор не услышал или не захотел услышать. Тогда Виктор демонстративно пожал плечами, повернулся и направился в ресторан. В дверях он остановился.